София Коралова «В пятьдесят лет жизнь только начинается». Книга третья. Глава первая. Зои было интересно, какой из Владимира учитель, насколько он терпелив в обучении такого ученика, как она, у которой свой нестандартный подход ко всем магическим наукам. Поэтому она с радостью согласилась стать ученицей снова. Тем более, что еще в самом начале Лилит ей обещала научить перемещаться так, чтобы она одновременно была в двух местах. Но Зоя и дом так спешили окончить все обучение и получить одобрение, что об этом как-то забыли. А пора бы и вспомнить, пока не родился малыш. Решено было начать сразу после завтрака, пока не было жарко. Сначала муж объяснил суть невидимости. В принципе, это не совсем невидимость, просто на человека совсем не обращают внимания, он как бы есть, но что-то мешает его увидеть, взгляд на нем не фокусируется. Это умение так прятаться очень заинтересовало Зою, и она с огромным интересом слушала объяснения, задавая по ходу вопросы, которые возникали. Муж объяснял очень хорошо, пожалуй, не хуже дома. Она тут же проверяла каждый шаг на практике. Получалось не все, но тут вопрос был в тренировках. Сам смысл она поняла сразу. Да и Владимир был доволен тем, как жена быстро все понимает. До часа дня они позагорали. Витамин D для беременных был очень нужен. Потом решили поехать в Вену и потренироваться. Сначала Владимир растворился в толпе, и Зоя вертела головой, пытаясь его найти. Потом это же сделала Зоя. Она повторяла это несколько раз, даже сидя за столиком в кафе. Результатом оба были довольны. Вечером Зоя сказала, что хочет начать учебу с лилит, чтобы одновременно быть в двух местах, на что Владимир предупредил жену, чтобы она была осторожнее с этим, ведь она в положении, и внутри у Зои растет ребенок, и никто не знает, как любая ошибка может на нем отразиться. Это было правильно. Перемещаться Зоя научилась очень хорошо, путешествовать по времени также, поэтому, хоть и интересно было научиться быть одновременно в двух местах, она, подумав, решила отказаться. Времени еще хватит на это, впереди два года. Зоя была надежна с Владимиром. Впервые за свою жизнь она была за мужем. С первым она была в семье ведущей, решала все проблемы она. Квартиру добиваться для семьи, как молодому специалисту – она. Семью кормить в 90-е она. Дачный участок выбивать – она. Правда, потом они продали его, когда дочь родилась. Да и дом в селе был свой у родителей. Какая дача? Просто все брали, пошла и Зоя добиваться. А теперь все вопросы она отдала мужу. Пусть думает насчет документов, насчет того, как вырастить ребенка – Вот он предложил же, что в воскресенье он будет с ней. Получается, и его дом, и ее не останутся без хозяев. Правда, у мужа были свои обязанности, но Зоя в них не собиралась вникать. Пока не собиралась. Главное, Владимир знал, что он должен оберегать и ее, и их будущего ребенка. И это главное. Она вдруг вспомнила, как свекровь заставила ее избавиться от первой беременности, а муж не защитил ее. Она была молодой, едва исполнилось 19, Свекровь настояла, муж поддержал. Помнит ощущение пустоты после этого. Здесь же все абсолютно по-другому. Владимир продолжал носить ее на руках. Сначала было непривычно, потом от этого стали вырастать крылья. Муж предложил на ужин поехать в кафе, но Зоя захотела приготовить сама и покушать дома. Очень уж ей нравилось кушать вечером во дворе, при свете фонаря, наблюдая, как садится солнце, пока еще стояла погода. Утром они сразу отправились в Москву, где их с нетерпением ждали дом и Лилит, а также Михейка. Зоя рассказала дому, что она вчера научилась нового и поделилась своими планами дальше изучить кулинарную книгу. Ведь до второго раздела она почти не дошла, научилась только настойку правды делать, которую уже и применила не раз. А ведь там были разные зелья, порой очень даже интересные и полезные. Зоя Николаевна, ну я прямо восхищаюсь. Думал, выучилась и все, дальше учиться нечему, — ответил дом. Только по выходным мы с мужем будем отдыхать. Хочу снова на море. Мне кажется, вода моя стихия. Так оно и есть, Зоя Николаевна. Ну что же, ты меня порадовала. Она с мужем, даже непривычно его так называть, снова перешла на море. На этот раз они выбрали другое место, чтобы не примелькаться своим внезапным появлением. А вечером они с Владимиром начали изучать, какие магические действия можно совершать при помощи обычной воды. В понедельник Владимир переместился к себе, а Зоя пошла на работу. По дороге она купила пару тортов, заказала, чтобы принесли пиццу и осетинские пироги на обед. Обещала, значит, нужно выполнять свое обещание. А вот фотографию она показала только с дальнего расстояния. Девочки увеличивали-увеличивали ее и никак подробно не рассмотрели. Заметили только, что он почти одногодок и вроде бы симпатичный. «Девочки, мне нравится, да и я ему, иначе бы у нас не сложилось», — ответила Зоя. А потом спросила Таню. «А вы с Сергеем когда поженитесь? Что мешает?» Сергей как раз был на задании. Таня смутилась, сказала, что им мешает только его нерешительность. — Это плохо, что он такой нерешительный, — задумчиво сказала Зоя, но так, чтобы ее услышала только Таня. Та вздохнула. А во второй половине дня ей позвонил Андрей. — Зоя Николаевна, простите, что я снова со своими друзьями, но если человеку нужна помощь, я не могу оставаться в стороне. Вы меня очень поменяли, на 180 градусов развернули. Другим я стал у друга с женой что-то не то происходит, что-то непонятное. Я рассказал, что у меня есть знакомая ведьма. Жаль, конечно, что нет у вас своего кабинета, приходится в кафе встречаться. Так вы и встретитесь с ними? Андрей, раз вы считаете, что им нужно помочь, значит, встретимся. Сразу после работы подъезжайте к кафе напротив моего дома, с другой стороны улицы. Да, кабинет было бы неплохо свой иметь, вы тут правы, ответила Зоя. Сразу после работы Она связалась ментально с домом и предупредила об опоздании, объяснив, что встречается с клиентом. В кафе ее уже ждали. Зоя внимательно посмотрела на пару. Это были две противоположности и оба с нереализованными возможностями. Он с веретническими, она со знахарским целительством, белой магией. И вот как они сошлись, и что им посоветовать? У них начинают проявляться силы. Им по 38-42 года примерно, от этого идут конфликты, от этого все проявления странностей у жены. Такого встретить она не ожидала. Она мысленно позвала дом и задала ему вопрос. Он пока молчал, возможно, что-то узнавал. Молчали все, ожидая, что скажет Зоя. И ведьма не стала ждать ответа. Ответ лежал на поверхности. «Вам нужно немедленно разводиться, чем быстрее, тем лучше». «Я не знаю, нужно ли вам говорить, кем были ваши предки, наверное, вы знаете, не знаете, пораспрашивайте у родных, но вместе вам не стоит жить. Простите, наверное, вы совсем не это ожидали от меня услышать». «Я из детского дома и ничего не знаю о своих родных, и при чем здесь предки?» – ответил мужчина. «Моя бабушка жила в деревне, и к ней часто приходили люди за помощью», – тихо ответила женщина. А ваш муж имеет силу противоположную вашей. Вот и вся проблема. Я тут помочь не смогу», — вздохнув, ответила Зоя. «А выход есть?» — спросил мужчина. «Я сейчас не знаю, но я узнаю об этом и перезвоню Андрею. На сегодня я предложила тот вариант, который я бы выбрала. Если будете подавлять в себе это, будет еще больше проявляться то, с чем вы пришли». «Ну, спасибо и на этом, хоть объяснили», — сказал мужчина и встал из-за стола первым. За ним встала женщина. Зоя с Андреем остались сидеть, ведьма допила свой сок. «Да, неожиданно», — наконец подал голос Андрей.